Класс третий – Морские звезды. Астероидея. Как и у ежей, у морских звезд при нормальном положении ротовое отверстие располагается на нижней стороне, которая устроена иначе, чем верхняя. На брюшной стороне из ротового отверстия расходятся бороздки с присасывательными ножками. Верхняя сторона слегка выпукла и посередине покрыта плитками иглами и другими твердыми образованиями, точно так же, как и лучи. Кроме того, окраска здесь темнее. Хотя известковые таблички, иглы и чешуи образуют твердый наружный скелет, но тело морских звезд сохраняет гибкость всех частей, в особенности в лучах, которые служат этим животным как бы руками. Морских звезд насчитывается около 500 видов, И они повсюду в морях сильно распространены, так что хорошо известны всякому прибрежному жителю. Их страшная наружность возбуждает любопытство. Рыбаки преследуют и, при всяком случае, уничтожают, как совершенно бесполезных животных, которые к тому же приносят вред устрицам и другим мелким съедобным животным. Когда звезда ползет при помощи своих амбулякр, то конец луча особенно того, который обращен вперед, приподнят, и оставшиеся свободными амбулякры исполняют роль щупалец. На конечности каждого луча помещается глаз, представляющий довольно совершенный орган зрения. Морские звезды плотоядны и охотнее всего поедают пластинчато-жаберных и брюхоногих моллюсков, почему считаются опасными врагами устриц. Набросившись на ракушку, звезда плотно прилегает к ней своей брюшной стороной и присасывается своим ротовым отверстием. Несчастный моллюск долго не поддается, как можно плотнее захлопывает свои створки или притягивает запирающуюся крышечку, но мало-помалу силы его слабеют, вероятно, под влиянием жидкости, которую выпускает звезда, Действующий на моллюска одуряющим образом, и звезда получает возможность втиснуть внутрь раковины свой хоботок, которым постепенно и высасывает все соки своей жертвы. Очень часто рыбаки, вытаскивая по утру мережи и удочки, вместо пойманной ценной добычи находят там лишь звезд, которые присосались к наживке. Отдельную группу морских звезд составляют Бризингиды, которые по внешности сходны скорее с офиурами. Руки их очень подвижны и в длину достигают 30 сантиметров. Бризингиды красиво окрашены в красный цвет и обитают обыкновенно в холодных морях на глубине 300-400 метров.